Глава 10. Верея, рыжий бродяга. К концу ноября снегопады участились, а слухи про ректора, наоборот, почти прекратились. Ничего нового не происходило, и обсуждать криминальные родственные связи Даниэля Трапери всем наскучило, мне особенно. Личность этого мрачного и высокомерного типа несколько мою душу не затрагивала. Меня волновало совсем иное. На новогодний бал пригласили Данча. А что если он меня помнит? Ох, нет, великий светлый дух и даровние, пусть бы лучше забыл. Мало ли какие странные девицы к нему на концерты ходят. Хотя падение перед сценой кректора на колени всё же не рядовое явление. Вот теперь разберись, идти ли к нему за автографом или лучше спрятаться под лавочку и не отсвечивать. Так что проблема передо мной стояла серьёзная. Пусть даже до балла еще три недели. И еще ведь надо решить, в чем пойти. А вдруг... Нет, это слишком смелая мечта. Но все же, вдруг удастся потанцевать со своим кумиром? Как на фоне таких перспектив думать о том, причастен ли ректор к похищению ключа металла? Не эфира же, в конце концов. Со своим артефактом темные и серые пусть сами разбираются. пока мир не рухнул, держался на остальных шести ключах. А может, Айрон Трапери ещё не решил, как именно будет менять суть вещей. Ректора я за прошедший месяц видела раза три. Один в коридоре чуть не столкнулась, когда опаздывала на сложение стихий. Заметив крылатую фигуру, изменила направление и резко побежала в обратную сторону. На занятие, конечно, ворвалась уже после третьего гонга, то есть поздно. Остальные встречи с отвратительно невозмутимым магниром были официальными. Он делал заявления для студентов, и одно как раз о новогоднем балу. Учиться после этого стало как-то приятнее. 2 декабря я должна была ехать на примерку бального платья. Да, всего неделю определялась э, с тем, каким оно будет. Не факт, что всё ещё не раз поменяется. Веч что такое для девушки новогодний наряд. Это маленькая новая сущность, которая на время тебя заменит. Все будут видеть её, а ты останешься на втором плане. Кем сделает тебя шедевр Фей Портнихи? Принцессой, сильнейшей светлой волшебницей королевства, а может, тёмной колдуньей. Хоть в жизни ты цветочек полупрозрачный, Моё платье должно было принадлежать дерзкой какетке, не иначе. Уверенной в себе особье, которая знает, чего хочет, такой ничего не стоит пригласить на танец мужчину своей мечты. Если она, конечно, его поймает. После занятий я вбежала в комнату, чтобы оставить сумку с учебниками, и встретила обеспокоенную Оксанду. "Линчик не с тобой был?" спросила она, понимая, что ответ будет отрицательным. "Нет, конечно." Помотала я головой. Он не умеет себя вести на занятиях, ему скучно долго сидеть без движения. Тогда у нас проблемы. Вздохнула соседка. У нас отменилась последняя лекция, я пришла в комнату и рыжего не было, и до сих пор нет. И шикарное платье, и танец с его хрустальным голосом, Всё вылетело у меня из головы за долю секунды. Я очень привязалась к своему пушистому маленькому другу. Где его искать и как? У красных пант нет позывных, как у котиков. Никакими кис-кис их не приманишь. Я не уверена, что линкс вообще сочтёт нужным реагировать на своё имя, даже если кричать его с главной башни академии. Ксаня, ты же природница у нас. Растерянно схватилась я за единственную соломинку. Можешь помочь найти всего одну маленькую пандочку? Я природница, кивнул Александра. Но мы на первом курсе пока только силы земли проходим, а как на животных и растения воздействовать дальше узнаем. Боюсь, это слишком поздно будет. Меня накрывала паника, как морской волной во время прилива. Тогда бежим искать без всяких способностей. или найдём мага посерьёзнее, чем мы. Это был единственный доступный нам сейчас вариант. Общежитие у нас просторное. Мы живём на третьем этаже, всего же их восемь, и некоторые напоминают лабиринты. Строили здание больше 5 веков назад. Тогда ещё и академии не было. Это сейчас тут общежитие, а раньше же здесь обитали послушники старинного ордена, который поклонялся силам природы, всем сразу, без особого разбора. Духи ещё не вручили ключи людям. Как говорят, до сих пор не все помещения общежития изучены. Иногда открываются новые алтари, таинственные комнаты неизвестного предназначения и даже сокровищницы. Куда же могло понести непоседливое и не особенно сообразительное существо? Нет, я просто обожаю своего питомца, но он скорее похож на маленького непоседливого ребенка, никак не на мага-ученого, например. Как он вообще мог выйти из комнаты? спросила я Александру, когда мы добежали до пятого этажа по винтовой, очень закрученной лестнице. Точно, об этом ты и я и не подумала. Дверь ведь закрытая была. Мы посмотрели друг на друга и в голос произнесли: "Окно". Точно, и никакие ступеньки нам считать не нужно, оказывается. Только непонятно, упрощается наша задача или усложняется. Вломившись в собственную комнату, мы отталкивая друг друга, понеслись к окну, и точно оно было приоткрыто. Щель была небольшая, но вполне нужного размера, чтобы в неё проскользнуло маленькое тельце любопытного зверька. И что дальше делать? Растерялась подружка. С следом вылезать и по стене карабкаться? Я не уверена, что и красные панды такое умеют. Сердце бухнуло, а затем ухнуло вниз. Возможно, как и мой линкс. Замирая, я открыла до конца створку и выглянула. Нет. На заснеженной дорожке под окнами не маячило рыжее пятно. Можно перевести дух. Пусть и временно. Чтобы чем-то себя занять, мы отправились на улицу, встали под своим окном и принялись пялиться вверх. Вдруг я не всё знаю о красных пандах и линкс сейчас как шустрое насекомое бегает по стене. Никаких следов. Линкс очень заметное животное, рассуждал Александр. Его в общежитии знают даже лучше, чем тебя. Так что кто-нибудь э, уже бы нашёл и доставил его к нам. Это точно. Когда мы с ним вместе идем, все смотрят в основном на него, а меня и не замечают, к моему облегчению. Неужели малыш все же разбился, и его успели унести? При этой мысли я начала реветь, как и положено юной расстроенной студентке. Слезы лились из глаз потоком, который не могло бы остановить даже адепты ключа воды. Без сил, опустившись в ближайший сугроб, я раскачивалась, схватившись за голову. Непростительная халатность оставить при открытом окно, причём зимой. Наверняка малыш увидел белых мух и решил на них поохотиться. "Вирея, успокойся", услышала я голос соседки, как будто очень издалека. "Ты сейчас стихийное бедствие устроишь". Ох, и главная мечта и основной страх студента академии организовать нечаянно стихийное бедствие. У меня способности появлялись спонтанно и очень редко, на эмоциях. И сейчас как раз наступил такой случай. Снежинки из сугробов в радиусе 3 м от меня поднялись и закружились, собираясь в смерч. Воронка становилась всё толще, подбиралась прямиком к моей подруге и планируя её поглотить. Если бы она не забила тревогу, не знаю, чем бы это закончилось. А так я отняла руки от висков и с удивлением уставилась на вызванное мною безобразие. Брысь — крикнула я снежному безумию. Смерч отпрянул от Ксандры, но не рассыпался на белый холодный пух. Как я ожидала. Наоборот, снежинки прижались друг к другу плотнее, формируя нечто похожее на скелет. И к этой основе летел все новый строительный материал, пока не получился монстр, головой достававший до второго этажа. Тут уж Ксандра завизжала от ужаса. Очень уж жуткое создание получилось. Не снежная баба какая-нибудь. «Иди сюда!» – заорала соседка, видя, что страшилище надвигается на нее. Снеговик притормозил, белая голова повернулась в мою сторону, как мне показалось, выжидательно. «Оставь ее в покое!» – приказала я. Чудовище развернулось и отправилось куда-то в противоположную от нас сторону. «Как думаешь, мне за ним пойти надо?» – спросила я к Сандру. «Зачем? Познакомиться ближе?» – не поняла она. Вроде я его создала, надо бы прибрать за собой, а не посылать куда глаза глядят. Мы слышали, как скрипит снег под ногами страшилы, но не раздражающий звук был самым ужасным. Для моей поделки снег был как строительный материал. Монстр на глазах увеличивался в размерах. Ой, мамочки, пискнул Александра, а я вылезла из сугроба и побежала исправлять последствия своих неконтролируемых эмоций. И судя по испуганным крикам, уже запаздывало с этим. Снежное нелепое и угловатое создание неуклюже выползло во двор перед главным корпусом, где оборудован, где оборудовали небольшой каток. Он-то и стал его целью. Коньки снеговичку не требовались. Он уверенно скользил по льду и быстро оказался в центре круга, смяв по сути четырёх студенток. Они и кричали. Громкие звуки, кажется, встревожили монстра. Он беспорядочно замахал руками, сугробами, сбивая уже было принявших вертикальное положение ребят. Они вновь упали. Коллективный вопль стал громче и сочнее. Чрезвычайное происшествие прекратило чёрная молния, влетевшая точнёхонько в голову моего чудовища, и оно рассыпалось, превращаясь в сугроб. Так Кто создал снежного голема? Ректор Троперис со свойственной ему грацией спустился на белую кучу, сложил крылья. Я как раз успела добежать до катка и влетела на него, не в силах прекратить скольжение, вот-вот врежусь в жуткого магнира. Да что ж такое? К счастью, Троперис меня заметил вовремя, вытянул вперёд правую руку, и я ощутила толчок в грудь. будто невидимый мяч в меня попал. Остановилась, ловя воздух ртом. Я бы мог догадаться, что без вас тут не обошлось, Оллестер чуть насмешливо, но при этом оскорбительно спокойно сказал ректор. Принял вас в академию на свою голову, а вы беспорядки устраиваете. Что на этот раз стряслось? Пропала моя красная панда, призналась я, сама не знаю зачем. И я подумала, что Линкс выпал из окна и очень расстроилась. Вы совершенно не владеете своей магией, заметил Тропери. Это возмутительно. Если вашего зверька нет ни на улице, ни в коридоре, вы же там смотрели, надеюсь? Я подавленно кивнула. «Поищите в шкафу. На месте панды я бы именно там от вас спрятался». «Не приведи дух тьмы оказаться у такой хозяйки. А за голема вам замечание с предупреждением. На территории Академии подобная нечисть запрещена. Проверьте шкаф и возвращайтесь на каток». «Зачем?» – удивилась я. «Убрать эту кучу, разумеется». Ректор поднял правую бровь. «Лопату возьмите в хозяйственной службе». Он развернулся и пошёл обратно в главный корпус, демонстрируя свои великолепные крылья и прекрасную осанку. Под настороженными взглядами студентов я поплелась к себе в общежитие. По пути меня сбила с ног Оксана. "Радость-то какая!" завопила она, удобно устроившись на мне. "Линчик нашёлся! И где же От этого известия я даже перестала предпринимать попытки из-под неё выбраться. Я зашла в комнату, чтобы накинуть на себя что-нибудь потеплее. Мы же с тобой в лёгких куртках пошли линкса искать. Начал Александр, как всегда, с предыстории. Открываю я шкаф, а там ясно, теперь упало не только я, но и моё настроение с самооценкой вместе. Как можно было не начать поиски с такой очевидной вещи? Слезай с меня, я за лопатой пойду. Ксандра ойкнула и откатилась в сторону. Что ж, займу штрафными работами на свежем воздухе. Хорошо, что Линкс нашёлся.